на другой день неожиданно прискакал в царицам генерал поручик суворов с адъютантом максимовичем и слугой а к вечеру явился со своим корпусом и победитель за беглого царя подполковник михельсон он тотчас же начал своих солдат переправлять владья х и баркасах на луговую сторону волги чтобы выступить в погоню за пугачевым но узнав что командовать корпусом прислан суворов Михельсон передал ему своих людей и через день роздыха выехал главнокомандующему, графу Панину. Комиссия, представившись Суворову, просила разрешения следовать за его корпусом. «Ну что ж», — сказал Суворов, — «у меня тысяча, да вас т р о я а вось схватим молодца». «А ты кто?» — ткнул он пальцем в Долгополова. «Казак, ваше превосходительство». «Да уж полно! Казак ли? Не п о н о м а р ли беглый?» «Казак! я и ц к и й казак!» – промямлил Долгополов. «С ружья палить можешь? Саблей можешь? Пикой можешь?» м -м «Могу!» – страшась, как бы генерал не учинил ему проверку, едва слышно вымолвил Долгополов и закатил глаза. «Как во фронте стоишь!» – резко крикнул Суворов. «Пятки вместе, носки врозь!» затем обратясь к Галахову. «А вы, гвардии капитан, извольте быть готовы со своей комиссией завтра с утра к к о м б а р д а ц и и на тот берег, в Ахтубу!» Комиссия перегнала в ночь две свои кибитки за Волгу, а рано утром вместе с Суворовым отправилась на тот берег в особом Карбасе. Суворов был неразговорчив, сумрачен, но на месте не сидел, То мерил шестом воду, то, схватив весло, помогал г р е б ц а м Долгополов сжался к сторонке. Он явно страшился Суворова. В Ахтубе, после непродолжительного завтрака у хозяина шелковичного завода Рычкова, Суворов сел на приготовленную с а в р а с у ю казачью лошадь, взял в руки плеть, поклонился всем и в сопровождении одного донского казака пустился вверх по луговой стороне Волги нагонять свой корпус, а 150 донских казаков оставил он в Ахтубе, в Ариергарде, с приказом выступить им через три часа. Галахов со своим вестовым, гренадером Кузнецовым, решил следовать за Ариергардом, а Руничу с Долгополовым и гренадером Дубилиным приказал ехать следом за Суворовым. С ума с казною к немалому соблазну Долгополова была вручена Руничу. Путники пустились догонять Суворова. Пред ними лежала необозримая пустынная степь, и лишь при закате солнца они увидали впереди двух всадников – Суворова с казаком. Вот, подъехав к стогу сена, всадники остановились. «Дубилин, останови-ка и ты лошадей!» – приказал Рунич Гренадеру. Его превосходительство не терпит, когда кто-либо без его позыва является к нему. Они повернули тройку в кусты и начали, таясь, присматриваться, что будет делать генерал. До него было сажен полтораста. Суворовский казак, соскочив с седла, воткнул пику в землю, привязал к пике свою и генеральскую лошадь, стал из стога теребить сено и складывать его в кучу. затем «Кучу подожжет». Суворов сбросил мундир, выдернул из штанов рубаху, закинул ее на голову и, поворотившись к огню, начал поджаривать себе спину и приплясывать. Затем поворотился животом, опять стал разогревать себя на вольном огоньке, потом разулся, разделся догола. Меж тем казак подхватил берестяное черпало, побежал во враг, набрал в проточном ключе воды и... возвратившись, принялся с ног до головы обливать генерала ледяной водой. Бегал казак за водой четыре раза. "Надай, надай!" кричал Суворов. Затем он, проделав гимнастику, проворно оделся, накинул на себя мундир и у л е г с я на отдых, седло под голову. Солнце село. Для Суворова наступила ночь. Он обычно в 2 часа по полуночи вставал В десять утра обедал, в восемь вечера вновь отходил ко сну. Впрочем, в боевой обстановке этой привычкой Суворов пренебрегал. Заночевали в кустах и путники. Утром, чем свет, велели закладывать бричку. Суворова возле стога уже не было. Нагнали его часа в два. Рунич, настигая генерала, поднялся в повозке и осмелился крикнуть. «Батюшка, ваше превосходительство, Александр Васильевич, не угодно ли будет вашей милости в и н ц а Суворов повернул свою совраску и, остановившись возле кибитки, сказал «Помилуй бог, можно выпить и закусить». Рунич подал ему чарку, хлеба с солью, кусок сухой курицы. Суворов, перекрестясь, выпил, взял хлеб и курицу, сказал «Спасибо, братцы», поворотил лошадь, забросил плетку на плечо И был таков. Суворов нервничал. Водка не успокоила его. Он дергал головой, моргал, выкрикивал, как и в тот раз в кибитке. «Я солдат! Солдат! Приказано! Всемилостивый государы не приказ!» Сделав версты две, он остановил совраску, отхлебнул из походной фляги сам, угостил и бородатого донского казака с голубыми добрыми глазами. но успокоение не приходило к нему. «История! История!» – выкрикивал он. «Творится история!»